Сестра Агнес Мэри весной 2012 года В вестибюле Католической Церкви Святого Павла, отделённом от главного помещения, внутри кроваво-красных стеклянных фонариков мерцают крошечные огоньки свечей. Они стоят на полках. Полок множество. Запах спичек, свечного воска, и едва заметный аромат воскресного ладана делают воздух насыщенным, ощутимо святым. Сестре Агнес Мэри 74 года. Вот уже более 50 лет она встает рано утром, чтобы помолиться в этом святом месте. Она молится, пользуясь старыми четками своей матери, перебирая бусины магнезит, аметист, по которым скользит пальцами. В течение многих лет ее утренние молитвы были полны благодарности за рутину жизни. Эти молитвы счастливые, полные уверенности и света, свежего воздуха в затхлом святилище. Эти молитвы блуждали и распространялись, поднимались, словно притянутые магнитом к небесам, вырывались сквозь витражи. Вчера, когда сестра узнала, что церковь дала согласие на установку новой буровой вышки сразу за детской площадкой католической начальной школы святого Павла, она пошла напрямую к новому священнику, отцу Морелю, чтобы выразить свой протест. Отец Морель... Мрачный наставник сестер, недавно прибыл из Аргентины. Ему было 28 лет, но его молодость не привела, как она надеялась, к прогрессивным мыслям. «Это слишком близко к детям, отец», — сказала она. «Они не смогут». Отец Морель положил руку ей на плечо. У сестры появилось чувство, будто он приложил ладонь к ее рту. «Тебе не о чем беспокоиться, сестра», — произнёс он, улыбаясь той же улыбкой, которую сестра дарила воспитанникам детского сада, когда наставляла их, демонстрируя замаскированную под доброту снисходительность. «А если ты станешь упорствовать в своём беспокойстве, адресуй его Богу». Сестра почувствовала, что он смотрит сквозь неё, Как будто она уже ушла, чтобы присоединиться к святым. Сестре захотелось щелкнуть пальцами у него перед носом, выколоть ему один глаз, чтобы убедить собеседника в ее реальном присутствии в мире живых с помощью какого-нибудь сумасбродного насилия в стиле Лорела и Харди. Примечание Лорел и Харди Стэн Лорел и Оливер Харди. Британо-американские киноактеры, комики — одна из наиболее популярных комедийных пар в истории кино. Поначалу они снимались в немых, а затем в звуковых фильмах. Конец примечания. Но вместо этого она уставилась на витражи за его спиной. Один из них изображал Деву-Марию, стоящую на коленях у основания креста в смиренной, скорбной молитве. На другом та была изображена безмятежной, боюкающей с пеленутого младенца. Сестра Агнес Мэри, перебирая четкий розарий, ушла мыслями в размышления о славных таинствах розария. Примечание. Во время чтения каждого набора молитв розария следует думать об одном из таинств Розария, которые напоминают о событиях жизни Иисуса и Марии. Конец примечания. Особенно глубоко она переживала коронацию Девы Марии. Сестра Агнес Мэри любила представлять себе Марию из апокалипсиса. Живот беременный округлен, как луна под ее ногами, 12 звезд сияют в волосах, бросая вызов демону-дракону, который намеревается пожрать ее новорожденного младенца. Сестра Агнес Мэри никогда не видела Марии из Апокалипсиса на витражах. Сестра Агнес Мэри лучше отца Мареля знает о возможном вреде проекта бурения. Давно, Когда сестра Агнес Мэри была начинающей послушницей, церковь направила её получать докторскую степень в области экологии, а затем попросила провести жизнь в качестве воспитательницы детского сада, завязывая шнурки и застёгивая молнии на куртках, что новоиспечённый доктор наук выполняла, не жалуясь, и эту работу она по-настоящему полюбила. Теперь её ноющие суставы горят, несмотря на подушку, которую она кладёт на деревянную подставку для коленей. Она принадлежит своему ордену, церкви, Богу, и, однажды найдя утешение в этом чувстве принадлежности, всегда была им послушна. Теперь же сестра Агнес Мэри борется с тем, чего требует ее вера, не зная, как вести себя, подозревая, что законы Бога и законы Церкви не совсем совпадают. Мано, кровная сестра Агнес Мэри, младше ее на 8 лет, подходит и опускается на колени справа от нее. Волосы Мано взъерошены ветром и пахнут елями. Рут, другая кровная сестра, на год старше самой Агнес Мэри, стоит на коленях слева от нее. От Рут пахнет подгоревшим тостом. Сестры часто встречаются с Агнес Мэри на утренней молитве, и та рада их компании. При церкви святого Павла больше не осталась монахинь. Некоторые умерли, Другие переехали в дом престарелых. Одна сидит в тюрьме за то, что кровью написала стихи из Библии на ядерных боеголовках после взлома охраняемого объекта. Сестра Агнес Мэри всегда рассматривала этот поступок как тщеславие, действие, направленное на то, чтобы привлечь внимание, а не на то, чтобы сделать добро. Но теперь она чувствует себя скорее смущенной, чем уверенной в этом. Она не знает, достаточно ли целой жизни молитв за разрушенный мир. Молитв, которые она так горячо произносила. В последнее время молиться стало тяжело из-за сомнений. «Отец Морель, — говорит Рут, — собирается позволить Джону Марчу Установить буровую установку на пустыре за школой. Рут любит сообщать новости первой, и сестра Агнес Мэри ей в этом потакает. «Прямо за детской площадкой?» — спрашивает Ману. «Так близко к детям?» «Ах, эти нелепые люди!» — качает головой сестра Агнес Мэри. И их глупые идеи. Фрекинг, произносит Рут. В ее устах это слово похоже на плевок. Рут, которая уже давно с подозрением относится к возросшему в городе загрязнению воздуха из-за фрекинга, рассказывает сестре Агнес Мэри и Мано истории, которые она слышала о выкидышах, мертворожденных и недоношенных, умещающихся в ладони детях. Рут вышедшая на пенсию медсестра по роду разрешению, помогла появиться на свет половине жителей Грили, что в штате Колорадо. Сестра Агнес Мэри работала в католическом детском саду. Она любила своих подопечных, как и детей своих сестер. Она любит вообще всех детей. Ману писала пейзажи и портреты на заказ, создавала инсталляции из найденных предметов. Теперь, выйдя на пенсию, сёстры пьют кофе, играют в джин-рами и работают волонтёрами несколько часов в неделю. Примечание. Джин-рами или просто джин. Карточная игра для двух игроков, Созданная в 1909 году. Конец примечания. Мы должны позвонить нашим сенаторам, предлагает Мано. Мано у них активистка. Член Сьера-клуба. Заядлая читательница Рэйчел Карсон и Эдварда Эбби. Написать транспаранты, устроить пикеты на улицах. Примечание. Сьерра-клуб. Экологическая организация в Соединённых Штатах, основанная в 1892 году. Рэйчел Луис Карсон. Годы жизни. 1907-1964. Американская защитница природы, писатель и биолог. Конец примечания. Рут тычет сестру-монахиню в ребра, затем указывает на потолок. «А что скажет твой жених?» Рут, конечно, имеет в виду Бога. Ей нравится дразнить сестру. Оно весёлое, это подразнивание. Язык любви Рут. Сестра Агнес Мэри пожимает плечами. «Он немногословен», — отвечает она. Ману и Рут хихикают. Молчаливое общение подводит итог Ману. Похоже на все три моих брака». «Может, он думает, что после стольких лет не должен говорить, что делать», — предполагает Рут. «Может, он думает, что ты должна знать сама?» «Ну, а я не знаю». И это сводит с ума. Сестра Агнес Мэри освобождает пальцы от и свободно обматывает их вокруг запястья. Ее сестры веселятся — Она пытается расслабиться. Ману кивает. «Именно такое безумие стало причиной двух из трёх моих разводов. Она не может развестись с Богом, — возражает Рут. Сёстры смотрят прямо на неё. Их платья шуршат. Они переминаются с одного колена на другое, отчего старые скамеечки для преклонения прогибаются и... И потрескивают. «Вы двое», — откликается сестра Агнес Мэри, — «прекратите цепляться». Эти слова заставляют всех троих рассмеяться. Они хорошо помнят, что данное выражение было излюбленным способом умершей матери призвать своих проказниц к порядку. Сестра Агнес Мэри снова опускается на колени и начинает перебирать чётки. Своим мысленным взором она рисует картину из Апокалипсиса. Мать Мария расправляет орлинные крылья, чтобы спастись от зверя, оседлав воздушные потоки над пустыней. Мария стойкая. Её несут вперёд одинокая сила и вера. Мария вознаграждена. Сестра Агнес Мэри обматывает уши шарфом, закутывается в чёрное шерстяное пальто, которое свисает до колен. Сейчас два часа ночи. Она видит своё дыхание в почти морозном воздухе, который успокаивает артритную боль в суставах, превращая её огонь в тлеющие угольки. Над крышами одноэтажных пригородных домов сестра Агнес Мэри видит горящие факелы новых газовых скважин. Если она повернется там, где стоит, то увидит пять горящих факелов. Но она знает, что только в округе их сотни, а может быть, тысячи. Они ничем не пахнут, если не стоять прямо под ними. Вблизи Сестра чувствует запах машинного масла, потрохов животных, влажной глины, недра земли и химических веществ, которые связывают их после ожога. Над самим горящим пламенем испарение и жар искривляют пейзаж, и окружающий мир, искаженный до неузнаваемости, превращается в текучие волны. За пределами этого пространства химические вещества поглощаются атмосферой, становятся невидимыми, и это позволяет легко забыть, что они всё ещё там. В её тяжёлой холщовой сумке лежат два галлона отбеливателя, и боль в плечах и шее начинает распространяться на предплечья, пальцы и кисти рук, а затем болью начинают лучиться даже сердце и живот. Сегодня вечером сестра Агнес Мэри выполнит план, который разрабатывала в течение нескольких дней. Она надеется, что он снова приблизит ее к Богу, хотя и тревожится, что тот может оттолкнуть его еще дальше. Сестра отмечает отсутствие прямого ответа на свои молитвы, размышляет об очевидном отсутствии поучительного чуда. Она благодарна за интернет, за богатство информации, доступной даже стареющей монахине, за то, что возраст может защитить её и не дать в обиду, за то, что это может оказаться опасным подарком. Прожекторы освещают детскую площадку, качели, спиральную горку, столбы с баскетбольными кольцами, обёрнутые вспененным материалом чтобы уберечь детей от вреда, если они нечаянно с ним столкнутся. Находящаяся за детской площадкой предполагаемое место гидроразрыва прячется в темноте, под светом звёзд и позолоченного полумесяца. Вокруг него нет ни заборов, ни ворот. Одинокий бульдозер сиротливо стоит на пустыре. Она немного боится, но её позвоночник, крепкий и широкий, как ствол дерева из грязи и веток, льда и гранита, уже оброс новыми кольцами. Боковая крышка бульдозера открывается в точности так, как было сказано на веб-сайте, и она выливает оба галлона отбеливателя в бачок с маслом. Сестра Агнес Мэри не знает, изменит ли её усилия в конечном счёте что-либо, но на данный момент... Ее суставы перестают болеть. Когда боль возвращается, внезапно, резко, она закрывает глаза и воображает, что ее сомнения и страх заключены в боли. Она мысленно держит на ладони задуманное, раскаленная до бела, с острыми краями, представляет, как смиренно кладет его на алтарь. «Пожалуйста, прими мое подношение» молится Агнес Мэри. Оказывается, после стольких лет она не может позволить Богу молчать. Она верит, что Он видит, что Он всегда видит ее, даже когда не отвечает. Сестра возвращается в освященный свечами вестибюль церкви. Она не знает, следует ли ей ожидать благословения или наказания. Тишина неподвижно стоит в воздухе часовни, распадается на частицы, прилипает, как дым ладана. На рассвете наступит момент мини-карнавала, когда солнечный свет проникнет сквозь витражи и осветит жесткие деревянные скамьи фиолетовыми, золотыми, зелеными крапинками. Эта красота не является ни чудом, ни голосом Бога. Сестра видит её каждый день, как восход солнца, независимо от того, как она себя ведёт. Сестра идёт к дому, в котором выросла, и в котором Рут и Мано живут вместе. Он стоит в нескольких кварталах от церкви. Сейчас конец мая. Кизиловые деревья вдоль тротуара дрожат в прекрасном пастельном цветении. Ранние тюльпаны срезаны и выброшены, но поздние распускаются жёлтыми и пурпурными тюрбанами — пасхальных оттенков. Они появляются на несколько месяцев позже. Утреннее небо раскрывается, светлеет и становится голубым. Несколько тонких перистых облачков дрейфуют на большой высоте, медленно удаляясь от хребта — скалистых гор на западе. Сестра Агнес Мэри входит в дом и видит Рут и Ману спящими в гостиной, храпящими пьяным стаккатто. Банка оливок, празднично окрашенных в зеленой и красный цвета, стоит на кухонном столе рядом с шеренгой открытых бутылок, водки и джина, которые заставляют сестру Агнес Мэри вспомнить деликатную манеру их отца говорить, что он достаточно пьян. «Нет, спасибо!» — скромничал он, отмахиваясь от пятого или шестого мартини. «Я уже и так съел полбанки оливок». Сестра наполняет в раковине кофейник, и вес воды усиливает артритную боль в ее скрюченных, распухших костяшках пальцев. Она зажигает конфорку, и снова садится за стол. Она улыбается своим пьяным сонным сёстрам. Обе моргают, просыпаясь. Она не беспокоится о том, что они пьют. Это больше похоже на веселье, чем на грех. Сестра Агнес Мэри отшпиливает свою серую вуаль, кладёт её на спинку пустого стула. «Берегись, мано! говорит Рут — чуть дольше обычного, произнося звук «Н». Сестра сняла вуаль. Вечеринка грозит закончиться неистовством. «Прекрати, Рут», — останавливает ее Ману. Сестра всегда следует правилам. Мы должны поощрять такие вещи. Крошка Ману, младшенькая, всегда исполняет роль буфера. «А что сказал бы отец Морель?» — не унимается Рут. Она подмигивает Ману. Нигде нет каменной таблички с заповедями, касающимися вызывающей зуд вуали. Сестра Агнес Мэри работает над ослаблением монашеского устава. Она больше не может различать через углубленную молитву и медитацию четкую разницу между Богом и Законом. Она все время думает об этом. «Трудно сказать, могу ли я доверять тебе», — говорит Рут сестре, — «без твоей вуали». В комнату входит Гретхен, правнучка Рут. На ней мягкая фланелевая пижама. Её длинные каштановые волосы спутались, как птичье гнездо, и когда она трёт глаза двумя крошечными кулачками, сестра Агнес Мэри видит сколы розового лака на её ногтях. Сестра счастливо удивлена и чувствует, как любовь к этому ребёнку согревает её тело. Прилив радости заставляет расправить ноющие плечи. «Сестра Агнес Мэри пришла», — радостно произносит Гретхен. Сестра видит себя, видит Рут и Ману глазами Гретхен. Она и её сёстры становятся мягкими толстушками». Их можно обнять, как гигантских плюшевых мишек. Они носят песочное печенье в своих практичных сумочках. «Мэрилин назначили постельный режим», — сообщает Рут. «Мэрилин — мать Гретхен, внучка Рут, сейчас на восьмом месяце беременности вторым ребёнком. У мамы мальчик хвастается Гретхен». «У тебя будет брат», — изрекает сестра Агнес Мэри, и Гретхен улыбается. «Мама собирается назвать его Финч», — добавляет Гретхен. Примечание. Финч, в переводе с английского, «зяблик». Конец примечания. «Так называются маленькие счастливые птички», — поясняет Ману. «Они подпрыгивают в воздухе, когда летят». «Прелестно!» — вставляет сестра Агнес Мэри. Она не встречала ни одного мальчика по имени Финч, но слышала и более странные имена. «Как у нее дела?» «Она сильная», — говорит Рут. «Правда, скучает». Сестру успокаивает уверенность Рут. В этом году Гретхен пойдет в детский сад при соборе святого Павла. Она забирается к сестре Агнес Мэри на колени. Девчушка совсем кроха, почти ничего не весит. Сестра воображает полые птичьи кости, пух, розовые, трепещущие, безупречные и легкие. Она представляет себе Гретхен на школьной площадке. Представляет себе тот весенний день, когда Гретхен научится подобно зелёным листьям на дубах позади неё, которыми играет тёплый ветерок. Качаться без толчков на качелях, правильно работать ногами, взлетать. Сестра представляет себе газовую скважину за качелями. Представляет, как Гретхен несётся навстречу парам факельной трубы. Сестра не хочет, чтобы Гретхен летала в отравленном химии и воздухе. Сестра хочет, чтобы у Гретхэн был здоровый брат по имени Финч, чтобы Мэрилин снова стала энергичной и радостной. Сестре нужен чистый воздух, пение птиц, прохладная вода для питья. «Если тебе не нужны все эти вещи», — обращается сестра к Богу, и «я хотела бы знать, почему ты вообще потрудился их сотворить». Сестра держит свою проделку с отбеливателем в секрете даже от Рут и Ману. Они помогли бы ей, если бы она попросила, и она подумывала обратиться за помощью, но было нечто захватывающее в том, чтобы действовать в одиночку. Сестра задается вопросом, насколько в этом виновата ее собственное тщеславие. Она уже дважды ходила к буровой площадке с отбеливателем. Но всё равно участок выровнен и очищен. Работа продвигается. Кто-то добавил несколько плакатов с надписями «Не входить». Но сестра ничего не слышала о её попытках саботажа ни в новостях, ни от прихожан, которых она видит каждый день. «Требуется так много энергии, чтобы нарушать закон». Особенно теперь, когда ее проделки, похоже, не возымели должного эффекта. Сестра достает копию недавнего письма из Ватикана, в котором говорится, как священники встревожены тем, что монахини по всей территории Соединенных Штатов способствуют греху. «Монахини, — беспокоятся священники, — стали радикальными феминистками, а не католичками». Отец Морель тоже подписал это письмо. Есть монахини, некоторых сестра Агнес Мэри хорошо знает, сидящие в тюрьме за протесты против проведения Национального съезда Республиканской партии. Они попали в тюрьму по собственному выбору, чтобы там служить другим заключенным. Ни одна из этих монахинь не была исключена из Ордена за протесты. Но ни одна из них не протестовала во время расследования Ватикана. Сестра не хочет садиться в тюрьму. Не хочет, чтобы ее прогнали из Ордена. Но отчего-то она сейчас чувствует себя замкнутой, отделенной от всех, призванной бороться. Сестра хочет верить, что это Бог побуждает ее к действию. Но в глубине души она в этом не уверена. «Приходское собрание завтра», — говорит Ману. «Прибереги для нас хорошие места, ладно?» Готовясь к собранию, сестра Агнес Мэри варит кофе, агрессивно ополаскивает кружки, которые пылились в кухонных шкафах. Она наблюдает, как собираются прихожане — через большое окно над сервировочной стойкой, отделяющей кухню от зала. Джон Марч, владелец нефтесервисной подрядной компании, которая будет руководить бурением, стоит рядом с мэром Томми Принсом. Оба возятся с папками и ноутбуками. Джон Марч, кажется, наблюдает за ней, и несколько раз их взгляды встречаются. Сестра задаётся вопросом, что он знает или что подозревает. А затем улыбается, ибо ни один добрый католик не заподозрит старую монахиню в чём-либо, кроме честного, законопослушного поведения. Именно Рут размотала смертоносную пуповину, сдавившую детскую шею Томми. И Рут же удалила верникс густой и запекшийся, из носа и рта Джонни Марча, чтобы он мог завопить, вызвав тем суету, через которую он продолжает выражать своё неослабевающее недовольство миром. Примечание. Верникс — жирный налёт, покрывающий кожу ребёнка при рождении. Конец примечания. «Эти двое мужчин — лучшие друзья», были сущим господним наказанием в группе детского сада, которую опекала сестра Агнес Мэри. Она и сейчас может вернуться на много лет назад и представить их обоих на занятиях по рисованию, погружающих всю пятерню в красную краску для пальцев и пачкающих свои рубашки, чтобы испугать других детей видом фальшивой крови. Она напомнит смиренный вздох матери Джона Марча чрезмерную реакцию Томми. Сестра вытаскивает пробку из слива раковины. Она очень большая. Эта кухня построена для того, чтобы кормить прихожан. Вода бурлит и булькает. Звук эхом отражается от деревянных шкафов, каждый из которых — тщательно помечен пластиковыми полосками от производителя этикеток. Кухонные полотенца, бокалы, ложки. Её сёстры прибывают с Гретхен, которая бежит к сестре Агнес Мэри. Глаза блестят, каштановые косы подпрыгивают. Они сидят рядом на складных стульях. Сестра чувствует, Как Гретхен осторожно дёргает её за вуаль. Мэрилин в больнице говорит Мэнн шёпотом, чтобы Гретхен её не услышала. Сестра Агнес Мэри кладёт руку на плечо Рут и на короткое мгновение так кладёт голову на плечо сестры. Я уже почти решила не приходить, говорит Рут. После собрания сразу пойду к ней. «Хочу поблагодарить вас всех за то, что пришли», — обращается Томи Принц к залу, который к этому времени стал переполненным и беспокойным. Мэр явно испытывает неудобства. Томи Принц красавчик. Он с детства любимец города». Ману наклоняется Крут и шепчет. «Я бы не стала выгонять его из постели за то, что он ел в ней крекеры» сестра Агнес Мэри хихикает. Рут закатывает глаза. Томми Принц продолжает говорить. «Я в восторге от того, что так много хороших рабочих мест появляется здесь, в нашем маленьком городке. Я понимаю, что у некоторых из вас есть опасения, а потому собираюсь передать микрофон нашему дорогому Джону Марчу. Уверен, он сможет вас успокоить». Рут наклоняется вперед и шепчет. «Боже, избавь меня от глупостей, которые говорят люди, лгущие в микрофоны». Сестра Агнес Мэри громко фыркает. Люди поворачивают головы, чтобы посмотреть на нее. «Как сказал Томми», продолжает Джон Марч, «спасибо, что пришли». «Конечно,» Мы понимаем ваши опасения по поводу проекта. Вокруг него много дезинформации. Наше видео покажет вам, что фрекинг безопасен на 100%. Доказательства говорят, что вредного воздействия на человека или окружающую среду нет. Томми опускает плохо установленный экран. Джон возится с пультом дистанционного управления проектором техника не работает. Ману встает. «Пока мы ждем, почему бы вам не рассказать о некоторых из этих доказательств?» Сестра Агнес Мэри поднимается с места вслед за Ману. Гретхен стоит рядом с сестрой, крошечные пальчики обхватывают ноющие костяшки ее рук. Агнес Мэри видит, как отец Морель наблюдает за ней видит разочарование в морщинах на его лбу. Сестра знает, что он видит ее так же, как видит Гретхен, когда та ерзает на жесткой деревянной скамье, скучая от проповеди, которая ничего ей не говорит. Он хочет, чтобы сестра Агнес Мэри сидела спокойно и молча молилась, надеясь, что Бог в ответ изменит мир своими невидимыми руками. «Что, если я и есть рука Бога?» думает сестра Агнес Мэри. Она удивляет саму себя своим воспитательским голосом, его шокирующей громкостью, властностью, которая все еще в нем звучит. «Джонни, не могли бы вы поделиться с нами, например, результатами продольного исследования смешанным методом, В частности, воздействие выбросов гидроразрыва на детей в возрасте от пяти до 11 лет, когда буровая площадка находится всего в 50 ярдах от открытого игрового пространства. Сестра специально произносит детское имя Джона Марча вслух. Она видит, что она воздействует именно так, как она хотела. Толпа перешептывается... Атмосфера внезапно становится наэлектризованной. Люди не ожидали, что монахиня может знать о таких вещах, как продольные исследования с использованием смешанных методов. Сестра Агнес Мэри гордится своей образованностью. Ей много раз приходилось каяться в этом проявлении тщеславия. Что, если я не рука Бога? Даже думая об этом, сестра чувствует, как угасают ее сомнения. Они стихают до шепота даже в ее собственных молитвах. «Эй, профессор», — шепчет Рут, — «может, стоит немного попридержать?» Сестра качает головой, и Ману ободряюще улыбается. Рут закатывает глаза. «Смешанный метод продольной показухи», — бормочет она. Молодой человек с ребёнком на руках тоже встаёт. Его волосы собраны в непослушный пучок на макушке. «Планируете ли вы проводить мониторинг качества воздуха рядом с детской площадкой?» — спрашивает он. Мужчина с пучком смотрит на сестру Агнес Мэри. Сестра его не узнаёт. Он навряд ли католик. Но это её не беспокоит. Она тепло ему улыбается и он улыбается в ответ. Толпа, в которой, как замечает сестра, полно молодых семей, становится шумной. Лицо Томми спокойно, но сестра видит мокрое пятно под левой подмышкой его рубашки. Сестра помнит, как маленький мальчик Томми восхищался капиллярностью у растений, помнит его восторг от того, что голубая краска окрашивала бахромчатый край белой гвоздики. Агнес Мэри задается вопросом. Как она могла потерпеть такую неудачу, не сумев привить уважение к Божьему творению в нем, во всех остальных? «Обычно мы не следим за воздухом», — продолжает Томми. «Что мы делаем?» — встревает Джон, прерывая говорящего так это проверяем все оборудование раз в две недели и убеждаемся, что оно работает правильно. Мы можем решить любые проблемы немедленно. Пока мы знаем, что фильтры работают, вы можете быть уверены, что воздух находится в пределах допустимых значений. Значит, вы не будете проводить мониторинг, и у вас нет никаких исследований о том, как скважина повлияет на детей, подытожила Ману. «Это я просто для ясности». «Правильно, Ману», — вставила сестра Агнес Мэри. «Да, Ману, правильно», — эхом отзывается Гретхен. Девочка поворачивается лицом к сестре Агнес Мэри, поднимается на цыпочки, хватает ее за другую руку. Это как танец под известную детскую песенку «Кольцо вокруг розового». «Что ж, сестра Ману», «Я оценю вашу заботу, но я знаю, вы хотите...» Тут Джон протягивает вперед руку с раскрытой ладонью, показывая, что он един с прихожанами. «Как и мы все хотим, чтобы наши дети были хорошо накормлены и о них заботились. Именно так мы выходим из рецессии. Эти рабочие места помогут нашему городу двигаться в правильном направлении». Сестра видит, что большая часть толпы согласна с Джоном. И человек с пучком — исключение. Сестра видит, как молодые матери кивают. Слышится шепот поддержки. Несколько человек аплодируют. Один мужчина поднимает кулак в воздух и кричит. «Давай, Джон!» Человек с пучком — начинает спорить с другими прихожанами. И в толпе постепенно увеличивается хаос, пока Томми не удается заставить видеопроектор работать. Он гасит свет и с облегчением садится. Джон Марч буравит глазами сестру Агнес Мэри. Рут убегает, когда видео заканчивается. Другие слоняются по крипте, пьют кофе, едят печенье, которое уже начало черстветь. Ману держит на коленях сонную Гретхен. Атмосфера разряжается. Все испытывают нечто вроде смирения. Отец Морель подходит к сестре Агнес Мэри. «Мистер Марч — щедрый прихожанин», — говорит он. «На детской площадке будут играть и его собственные дети» вам следует быть более уважительной». Жизнь сестры до недавнего времени была полна страха перед такого рода выговорами, но этого молодого священника, почти мальчика, она не может воспринимать всерьез как духовного лидера. Она чуть не рассмеялась вслух, но потом вспомнила себя в 28, ханжески настроенную, уверенную во всех неправильных вещах. У нее бывают моменты сочувствия. Возможно, в 28 лет такое поведение действительно показалось бы ей лидерством. Я вытирала сопли с носа Джонни Марча, негодует сестра Агнес Мэри. То, что он готов рисковать собственными детьми ради денег, не означает, что он должен рисковать чужими. Работа в нефтегазовой отрасли кормит многие семьи, поднимает указательный палец к небу отец Морель ради большей выразительности. Сестра вспоминает о Мэрилин, лежащей в холодной больничной палате, борющейся за жизнь своего маленького мальчика. Так они должны отравить их, чтобы накормить. Сестра молится. Это не может быть твоим планом. Отец Морель опускает глаза и уходит, как будто он вообще с ней не разговаривал. В ту ночь сестра возвращается в вестибюль, молча молится по чёткам, за исключением конца каждой славы, которую она наполовину поёт, едва сдерживая рыдание. Она думает о том, как прыгают зяблики, когда летают, какие они счастливые птички». Ее молитвы эхом отдаются в пустом помещении. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Примечание. Заключительная строка краткого славословия. Конец примечания. Начало июня приходит жарким не по сезону. Без всякого внимания к ирригации и поливу отсутствие дождей иссушает газоны. Финч остается в живых благодаря трубкам в палате интенсивной терапии. Но прогноз не ясен. Буровая установка высится рядом со школьной игровой площадкой. Рут и Ману устраивают званый ужин. «Давайте просто попробуем», «Немного повеселиться», — предложила Рут. «Они завивают волосы Гретхен в локоны, как у Ширли Темпл, позволяют ей пить гавайский пунш и Севанап до тех пор, пока ее рот не покраснеет. Учат ее диковинным коленцам и вращением в шотише, как их учил когда-то отец». Примечание. Ширли Темпл. «Годы жизни». 1928-2014 Американская актриса Наиболее известна по своим детским ролям в 1930-х годах. Современными киноведами считается самой популярной детской актрисой всех времён. Шотиш Шотландский танец Медленная полька Конец примечания Они так изматывают девочку, что Мэрилин приходится нести её спящую в машину. Когда остаются одни сёстры, сидящие за столом со своими джинрами, Рут обращается к Агнес Мэри. «Я не доверяю выражению твоего лица, сестра». «Выпей ещё», — отвечает та. «Тогда ты будешь доверять всем». «Мы знаем», — «Ты что-то замышляешь», — настаивает Ману. «Ничего ты не знаешь», — отбивается Агнес Мэри. «Еще как знаем, не сдается Рут». Ману хихикает в бокал. Рут описывает своим бокалом круги. Сестра Агнес Мэри добавляет немного водки в клюквенный сок и слышит, как позвякивает лед. Ее сестры закуривают толстые сигары, и продолжают болтать. Сестра Агнес Мэри не надела ни очков кошачий глаз, ни корсажа, ни своего лучшего платья 1968 года, надставленного на несколько размеров в качестве шутки, как две другие. Но сегодня она расслаблена, благодарна, и ею владеет смутная эйфория». Она до сих пор ничего не слышала о том, чем кончилась история с отбеливателем. Она выходит из дома через закрытую противомоскитной сеткой дверь, которая ведёт на заднее крыльцо дома Рут, и останавливается там на мгновение, наслаждаясь вечером, радостью, которую она чувствует в своей свободе. Ветра нет. Ночь свежая. Луна освещает розовые оборки пионов руд в саду камней. Дерево катальпы на заднем дворе, на которое она и ее сестры забирались с девочками, распустилось в эффектном июньском цветении, и Агнес Мэри слышит, как совы перекликаются в своих укрытиях, хотя ей кажется, что время такого поведения должно подходить к концу». Она решает, не может быть ничего плохого в том, чтобы действовать ради этого мира, пока она всё ещё в нём. Она кричит сёстрам, «Мне пора домой». Она закидывает сумку на плечо и уходит в тёмную ночь. Она проходит через задний двор и минует два дома, выходящие в переулок, когда слышит Рут Иману. Они шикают друг на друга и хихикают, громкими голосами приказывая друг другу успокоиться. Они ведут себя громче, чем всегда, наподобие пьяниц, которые, когда пытаются вести себя тихо, шумят больше обыкновенного. Они идут быстрее сестры Агнес Мэри, и вскоре Ману берет ее под правый локоть, а Рут под левый. Она пытается быть строгой, хотя часть ее сердца загорается, когда они прикасаются к ней. «Вы обе идите домой», — говорит она. Голос подводит ее, и получается нечто среднее между шепотом и шипением. Совы следуют за сестрами. Их крики звучат как сигнал тревоги. «Идите домой», — снова велит сестра. «У вас будут неприятности». Это вызывает у Рут и Ману новый приступ веселья. «Слышишь, Ману?» — хихикает Рут. «Сестра думает, у нас будут неприятности». «А как насчет тебя?» — подхватывает Ману. «Насколько я знаю, это хобита а не бронежилет». Примечание. хобита одежда монахини». Конец примечания. «Чудо-женщина!» — говорит Рут, покраснев и все еще смеясь. «Супер-монахиня!» — добавляет Ману. Сестра Агнес Мэри фыркает. «Вы обе!» — начинает она, но ее сестры заканчивают вместе с ней в унисон. «Вечно ко мне цепляетесь!» Это только заставляет Рут и Ману смеяться громче сильнее сжимать её между собой. Они идут в ногу с сестрой и втроём двигаются строем, как духовой оркестр, марширующий по тротуару или по недавно озеленённой лужайке. Теперь они приближаются к детской площадке. Пламя факела тянется к полной луне. Цепи на качелях стучат друг о друга на холодном ровном ветру они выходят на площадку, и каждая садится в одни из качелей. Рут и Мано смеются как сумасшедшие. А ну протрезвейте, резко командует сестра Агнес Мэри. Рут и Мано перестают смеяться. Сестра лезет в свою сумку, вытаскивает уобразные замки. Ее суставы болят так сильно, что она едва их не роняет. Я собираюсь приковать себя к буровой вышке. «Тогда мы тоже сделаем это», — предлагает Ману. «Не хватит замков», — отвечает сестра Агнес Мэри. Рут закатывает глаза и, показывая пальцем, считает вслух. «Раз, два, три. Три замка, три сестры. Сестра Агнес Мэри встает и расправляет плечи. Она пытается вытянуться, чтобы выглядеть высокой. Улыбается, качает головой. «Я сделаю это одна», — возражает она. «Это придумала я». «Что скажет отец Морель?» — спрашивает руд Сестра Агнес Мэри пожимает плечами. Рут кивает, Ману икает. «Считается, что я не должна испытывать подобных желаний», поясняет сестра. «Но я хочу». Рут снова кивает. «Думаю, Бог знает, что ничто человеческое тебе не чуждо». Влага из заросительной канавы залила сорняки между детской и буровой площадками. Сестры спотыкаются и поскальзываются, но им удается миновать плакаты «Не входить» и выйти на открытое место, где стоят гигантские прицепы для цистерн с водой и огромная цементосмесительная установка. Видны замысловатые датчики и приборы, напоминающие человеческие лица. Вот блестит в лунном свете инжектор. Требуется усилие, чтобы перекреститься, но сестра делает это дважды. Один раз крестясь сама, а в другой раз осеняя замки. Рут и Ману направляются к ней, когда она поднимает первый замок. Но Агнес Мэри держит одну руку между собой и своими сёстрами. Ману и Рут отступают назад. Боль мучительная, всеохватывающая. Суставы словно раскололись и яд из них просачивается в остальную часть тела. Но душа снова чувствует себя плодородной и покрытой листвой, как жимолость, склонившаяся над вечно самшитом. Сестра упорствует, но она так медленно преодолевает боль, что боится не закончить работу до прихода сторожей. «Это глупо», — ворчит труд выхватывая замок из рук сестры Агнес Мэри. Мано и Рут помогают закрепить уобразный замок вокруг каждой из ее лодыжек, соединяют правую руку с небольшим колесом на вышке. «Спасибо», — благодарит сестра. «А теперь проваливайте». Ману обнимает Агнес Мэри. Рут просто кивает. Но, дойдя до края площадки, они оборачиваются и машут сестре. Восход солнца похож на пастельные ленты для волос Гретхен. Сестра Агнес Мэри горячо молится, как делала всю свою жизнь. Она напряженно прислушивается, ожидая ответа с небес. Но слышит только крики перекликающихся сов вдалеке. «Когда ты призвал нас защитить свои творения, — молится сестра, — ты ведь имел в виду именно это, верно?» Последовавшее безмолвие представляет собой всеобъемлющее молчание. Тяжелую сумму миллионов крошечных молчаний, которые в свое время укрепили веру сестры. Она видит приближающийся к ней дизельный грузовик — мужчину за рулем, и представляет, что этот человек — Джонни Марч, злой, похожий на дракона. Она видит Джонни детсадовцем с широко распахнутыми глазами, нуждающегося в защите. Она представляет себя такой же. Она чувствует, как лунный свет поддерживает ее ноги как перья прорастают сквозь кожу на спине. Сестра собирается с мыслями. Она хочет, чтобы ее видели».